Как ни странно, только о Куджаве с его кажущейся аполитичностью, с его убежденностью в том, что главная беда государства в неумении отличать хороших людей от дурных, как говорит Мятлев литератору Колесникову, оказалась по плечу и по романтическая повесть, в которую он много изменила свой лад. Историю Трубецкого и Жадимировской хорошо знал, например, Юрий Домбровский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 она вся радиует. Проходит некоторое время. Однажды он возвращается ночью с попойки, устал, недоволен, мрачен. По улице идут прачки, они везут бочку воды и белье, а впереди он видит женщину, несколько похожую на ту, которую он видел раньше на балу в том окружении. Его сходство,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 Она не русская красавица, она испанка, это одна и та же женщина. И вот дальше проходит несколько превращений. В чем дело? Оказывается, эта женщина крепостная. Ее то любят, то бросают, то опять ее поднимают. Она человек, играющий судьбы. вокруг нее заворачивается необычайный круговорот других жизней, где строг и избушка кладовская. Она появляется в одном, то в другом качестве.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 с миром неполитическое и даже не эстетической это вражда аристократа с наступающим царством безродных поруччиков под аристократизмом понимается не неродовитость но всего две черты Первая — готовность сделать дело и неготовность его имитировать вторая неготовность поступаться лицом во имя абстрактных интересов чаще всего выдавемых за государствененный Хотя по сути довольно низины. Антипод Мятливый не Мюфлинг, не Николай даже, а именно поручик Катакази. Но именно на них, на этих поручках будет держаться и империи, потому что они не брезгуют ничем. Мятлив герой не самый типичный для русской литературы. Он отлично умеет изображать борцов, мыслителей,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 Если все классические лишние люди русской литературы чувствовали себя лишними и очень от этого страдали, мятлив скорее чувствует лишними всех, кроме себя, Лавини нескольких близких приятелей, для которых честь тоже не пустой звук, даже это честь сословная или Вот почему, скажем, мать Лавини и господа Тучкова единственный, по-настоящему сложный персонаж романа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 лишнит все остальные. Чувство вины у него загнано в подсознание, сублимировано, сведено к болезни. Не зря он полагает, что причина этой болезни вовсе не рано под валериком. Это загнанное, спрятанное чувство вины, оно-то и заставляет князя бледно улыбаться и предлагать деньги преследователям или простым собеседникам. В концу его жизни эти припадки становятся почти беспрежимными